и понимал, что многие ищут его дружбы, и подчас дружат с ним, как с человеком, сильным Как показало время, такой и была его дружба с Воронцовым. За месяц до смерти Елизаветы, 29 ноября 1761 года, он писал Воронцову, «Вижу хитрости, которые не понимаю, и вред от людей, преисполненных моими благодеяниями. Невозможность их продолжать прекратила их ко мне уважение, чего, конечно, всегда ожидать был должен» не был столь прост, чтобы думать, что меня, не пользу свою во мне, любят. Это был прямой упрек верному другу Михаилу Илларионовичу, который, подобно всем другим царедворцам, предвидя скорую смерть императрицы, уже начал вертеться возле ее наследника, великого князя Петра Федоровича. С тех же пор, как фаворит утратил власть, он приобрел настоящих друзей, и мог с полным основанием писать сестре, что, наконец, сумел приобрести знакомство достойных людей, утешением мне до сего времени неизвестное, все друзья мои или большую частью были друзьями только моего благополучия, а теперь, собственно, мои. По-видимому, так оно и было. К концу жизни Шувалов все больше сидел дома. У него болели ноги, он редко появлялся на людях, еще реже посещал двор. Осенью 1797 года, после долгого перерыва, он выехал в свет. Его хотела видеть императрица Мария Федоровна. Дорога в Павловск и обратно казалась тяжелой для старика. Он заболел и вскоре умер. «При всем неистовстве северной осени, петербургской погоды, холода и грязи», — писал темповский «умилительно было видеть на похоронах, кроме великого церемониала» съезды и многолюдства, стечения всего, что было тогда в Петербурге, из Московского университета, всех времен, чинов и возрастов, и все то были, как он почитал его дети, все его проводили. Памятник Ломоносова увидел провозимый гроб мецената, его похоронили в невском монастыре, в Малой Благовещенской церкви. Служил митрополит Гавриил. Надгробное слово сказал тогда известный Вития, архимандрит Анастасий. Жизнь Шувалова достойна пера Плутархова. Шувалов был счастливым человеком и сподобился того, о чем мечтает каждый меценат. Имя его, вплетя в свои стихи, обессмертил поэт, который сам будет жить, пока живет русское слово. «Начало моего великого труда!» Прими, предстатель, муз как принимал всегда сложение мои, любя российское слово, и тем стремление к стихам давал мне ново. Тобою поощрен в путь пустился я, ты будешь оного спаспешник и судья. Глава девятая. Тяжкая жизнь в земном раю. Правление Елизаветы Петровны — время рассвета русского барокко в его самом нарядном, эффектном, итальянском варианте. Этот популярный в те времена во многих странах художественный стиль с капризными завитками, причудливыми изгибами, чувственностью и пышной роскошью был как будто специально создан для императрицы Елизаветы Петровны. Барокко для нее как драгоценная оправа для редкостного бриллианта, и на эту оправу Елизавета не жалела денег. Торгуясь с купцом за каждую мушку или брошь, императрица почти не глядя подписывала гигантские сметы, которые ей приносил мастер, архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Именно его веселому гению мы обязаны шедеврами архитектуры школы итальянского барокко в России и особенно в Петербурге. Растрелли появился в России шестнадцатилетним юношей. Его привез приглашенный Петром I в 1716 году отец, итальянский скульптор и архитектор Бартоломео Карло Растрелли. Довольно быстро сын опередил отца. Талант архитектору Варфоломея Варфоломеича, так его звали в России, оказался блистательным, да и на повелителей заказчику ему везло. Берон заказывал ему роскошные дворцы в Курляндии, но больше всего нравился Растрелли младшей императрицы Елизавете Петровне. Так случилось, что архитектурные амбиции молодой императрицы оказались грандиозны, а возможности государственной казны практически не ограничены. И Растрелли вошел в историю как один из редчайших зодчих, чьи самые смелые идеи и дорогостоящие замыслы оказались воплощенными в камень. Благодаря расточительности веселой Елизаветы,